Голова восьмая. Москва, Лубянка. Каждому из членов триумвирата, который сложился в надежде продвинуть Машерова в министра сельского хозяйства, во время совещания в кабинете Громыка достался свой список членов Политбюро, с которыми переговорить нужно, уговорив их проголосовать за Машерова, а не месяца. Тем самым и дело сделать, возразив сельское хозяйство, и Кулакова нос прищемить подсунув ему неудобного человека по его же ведомству. К удивлению Андропова и Громыка, хотя к Кулакову у Гришина раньше вроде бы никаких претензий не было, после слов Пельше об отказе им совместно с Брежневым Машерова они явно появились. Скорее всего, первому секретарю горкома Москвы стало жалко того времени, что он потратил на то, чтобы Машерова продвинуть в министры. Или он также оценил потенциал коалиции с Громыкой Андроповым. В любом случае, радовало то, что он вслед за их компанию не покинул. Хотя, если найти значимое число членов Политбюро для поддержки кандидатуры сегодня не удастся, то завтра их альянс все равно развалится. Есть ли им вообще смысл выдвигать Машерова, если дело это заведомо обречено на поражение? Если они увидят, что шансов совсем нет Машерова продвинуть? то нет никакого смысла этим заниматься. Потому как, если они совсем мало голосов наберут, то будут выглядеть людьми, которые не умеют рассчитывать собственные шаги. И мало ли, потом еще какая-то совместная инициатива появится. После такого провала ее будет гораздо тяжелее продвинуть. В идеале, конечно, вообще бы выиграть и Машерова сделать министром. Но если даже выиграть не получится, то, проиграв с минимальным по голосам поражением, они свой авторитет сохранят. Потому что, если попытались, но пара голосов не хватило всего, чтобы одержать победу, то это все равно демонстрация силы, которая в будущем другими членами Политбюро будет обязательно учтена в их раскладах по внутриполитическим полюсам. И тогда со временем могут появиться новые желающие примкнуть к этому новому полюсу силы в Политбюро в лице Андропова, Громыка и Гришина. Так что предстоящие разговоры каждый из триумвирата будет стараться провести на самом серьезном уровне, понимая всю важность этих подготовительных мероприятий к завтрашнему совещанию. Андропову выпало поговорить по поводу Машерова с Кириленко и с Подгорным. С его точки зрения очень даже неплохой расклад. У обоих были уже достаточно сильные трения с Брежневым. Не такие, чтобы вот прям совсем на ножах они были с генеральным секретарем, но, тем не менее, проблемы в отношениях были уже налицо. Ну и недавно они увидели, как Брежнев Полянского без церемонии, без всякого обоснования травить начал и успешно затравил. Им это тоже должно кое-что подсказать по поводу того, что может с ними произойти, если они себе какую-то надежную базу поддержки среди других членов Политбюро не создадут. Потому что однажды то же самое может в точности и с ними произойти, что с Полянским Брежнев недавно проделал. Так что, с его точки зрения, собеседники у него будут непростые, но шансы есть на то, чтобы с ними по поводу Машерова все же договориться, принеся новые голоса в их лагерь. Помощника своего Андропова, конечно, тут же озадачил с помощниками этих двух членов Политбюро связаться и немедленно с ними встречу назначить на ближайшее время, что им будет удобно. Ему, как опытному человеку, не надо было говорить, что надо хоть как-то по времени два этих визита отдалить, мало ли один из них чрезмерно затянется. Не в интересах Андропова было скомкать непростые переговоры и уходить, когда еще не достигнуто полное взаимопонимание. Да и это могло быть воспринято пожилыми естественно, в силу этого уже обидчивыми собеседниками, как то, что он их полностью всерьез не воспринимает. Пришел важный вопрос обсуждать, так сиди, пока хозяин тебе не отпустит, удовлетворенный тем, что все вопросы, что ему, может быть, из-за возраста не сразу в голову пришли при начале беседы, все же удалось и вспомнить, и задать, и получить на них устраивающие его ответы. Кириленко оказался первым, к кому Андропов сегодня смог попасть. Разговор с ним прошел с точки зрения Андропова чрезвычайно неплохо. Кириленко поморщился, когда услышал, что Кулаков месяца продвигает. Про то, что Брежнев тоже месяца будет проталкивать Андропов с громыкой и Гришиным, решили не упоминать при этих беседах. А то так можно сразу собеседника и напугать, и оттолкнуть. Об этом он и сам потом узнает, и если душа у него цеплящая, то это их заставит отказаться от предварительной договоренности. Ну и на будущее тоже станет понятно, стоит ли с ними что-нибудь детально обсуждать, серьезно на них рассчитывая, если возможно, противостояние с генсеком по этому вопросу. Так что реакция Андрея Павловича Андропова порадовала. Того даже уговаривать практически не пришлось. Он безоговорочно согласился, что Машеров гораздо лучшая кандидатура, чем Месяц, и даже выразил удовлетворение из-за того факта, что Машеров уже предварительно свое согласие дал. Он же тоже понимал, что Машеров в Беларуси очень даже неплохо устроился, и для него это своеобразное самопожертвование переходить на заведомо более проблемную должность со своей нынешней вполне себе лакомой со всех точек зрения. Авторитет первого секретаря Компартии Белоруссии в Москве по определению велик, учитывая то, что белорусы — это мощная идеологическая поддержка Москвы без всяких сомнений во всех ситуациях. И они это в Великой Отечественной войне блестяще доказали, истово сражаясь с немецко-фашистскими оккупантами. Это тебе не литовцы какие-нибудь или латыши, у которых советская власть далеко не каждый третий поддержал? Через час после этой беседы Андропов проследовал и на переговоры с Подгорным. Думал, эти переговоры посложнее окажутся. Но, к его удивлению, Николай Викторович, едва услышав о том, что на следующем заседании Политбюро, скорее всего, будут рассматриваться только две кандидатуры Машерова и Месяца, тут же незамедлительно сказал, что двумя руками будет голосовать за Машерова. Давно его знает, искренне восхищается его достижениями в Белоруссии. И уверен, что именно этот человек, возглавив сельское хозяйство, перестанет позорить Советский Союз с закупками зерна у своих противников по холодной войне. Собственно говоря, все заготовленные аргументы Андропова, которые он собирался использовать для того, чтобы Подгорного убеждать, ему вообще во время этого разговора и не пригодились. Но вот «Нас уже и пятеро», — подумал удовлетворенно Андропов, выходя из его приемной. Если, конечно, Кириленко и Подгорный не передумают до четверга, но все же пятеро — это серьезно. Если хотя бы по одному человеку еще уговорят Громыка и Гришин, из тех, с кем они должны беседовать, то у нас уже практически достаточно серьезная группа набирается на предстоящее голосование. И тут уже очень многое будет зависеть от того, кто из членов Политбюро сможет присутствовать. Это будет понятно только примерно к среде, хотя и не до конца. Помимо различных командировок в связи с вручением орденов дружбы, которые еще не закончились, есть же и банальные причины: в силу возраста, плохое самочувствие, а то и вовсе госпитализация по серьезным причинам, которые не позволят тому или иному члену политбюро присутствовать в четверг на очередном заседании. От этого, к сожалению, очень многое будет зависеть. Андропов, хоть еще и недавно в политбюро вошел, но все же видел уже не раз ситуации когда некоторые вопросы достаточно неожиданно решались просто потому, что сторонники прежде малочисленной партии пришли на очередное заседание Политбюро в полном составе, а их противники, которые были твердо уверены в том, что их точка зрения победит, по различным причинам в большинстве своем отсеялись. Конечно, есть некоторая проблема, что нельзя заранее приватно переговорить с теми из членов Политбюро, которые национальные республики возглавляют. Но, с другой стороны, с некоторыми из них и так все уже понятно. Ясно, что член политбюро от Украины всегда Брежнева поддержит, как раньше Хрущева поддерживал. Все же свой выдвиженец. Тут уже его никто не поймет, если он начнет против выходца из Украины какие-то интриги строить. Но до того же самого члена политбюро от Казахстана Кунаева, конечно, хотелось бы пораньше добраться. Жаль, но все же это совсем не телефонный разговор. Есть разве что только шанс по его приезду с ним постараться встретиться за час или два до заседания Политбюро. И такие распоряжения, конечно же, члены Триумвирата тоже собирались своим помощникам отдать. И есть надежда, что сделать это и получится. Москва. В этот понедельник я от Самбо получил настоящее удовольствие позволили мне схватки на татами скинуть часть того напряжения, которое у меня почему-то накопилось. Похоже, на меня повлияли негативные размышления о том, что ожидало меня в ближайшее время. Ну и, естественно, в первую очередь напрягал разговор завтрашний с Андроповым. Думал я все время над тем, что стоит ему говорить приличной встрече, а что не стоит, чтобы ни в коем случае в диссиденты в его глазах не попасть». Все же мы с ним заходили на все более опасную территорию в наших разговорах. Что же может быть опаснее, чем написанный мной по его просьбе доклад о том, как может распасться Советский Союз? А ведь наверняка по нему у него много вопросов ко мне будет. Мало ли, ляпно все же что-нибудь, что будет им сочтено заявлением в духе того же самого Солженицына». Все же во всех деталях этой борьбы с диссидентами, которая сейчас в СССР ведется, я не разбираюсь. Мало ли что-то упущу, что для Комитета считается критически важным с точки зрения идеологической благонадежности, учитывая, какие непростые темы в последнее время мы с Андроповым стали обсуждать. Но и молчать, если он о чем-то важном меня будет спрашивать с точки зрения выживания СССР, тоже не хочется непатриотично. Я всей душой за сохранение СССР, просто за китайский вариант его трансформации. Сначала экономику подтянуть, внедрив элементы рынка, а потом чутка уже идеологию отпустить, чтобы со временем и миллиардеры появились, как в Китае. Но одновременно советское государство сохранилось, как и соцзащита, в данный момент самая передовая в мире, без красного словца. Без и гибели миллионов граждан в результате курса, что Горбачев начал, а Ельцин и другие «лидеры» в кавычках потом на развалинах СССР продолжили. А второй момент, что меня напрягало, это то, что я начал думать о предстоящей поездке в эту самую Японию, раз уже и приглашение на руках имеется. И до меня начало потихоньку доходить, что там может всяких косяков достаточно много образоваться. Получается, поехав в Японию, я попаду в самый замес из интересов КГБ и японских спецслужб, которых, гадалки не ходи, японцы мне тоже во время этого визита на хвост повесят. А то и вообще какие-нибудь встречи в график включат с теми, кто к ним отношение имеет, замаскировав этих людей под поклонников театрального искусства или вообще каких-нибудь композиторов или драматургов». Вот сможет кто-нибудь вообще в нашей делегации понять про японца, которого со мной навстречу приведут, является ли тот настоящим драматургом или нет? Кто мешает японскому разведчику просто взять фамилию реально существующего японского драматурга, примерно его возраста, да и представиться им? «Сейчас же не 21 век, когда за пару минут в интернете ты по-любому более-менее значимому человеку тут же всю информацию найдешь, с фотографией его и даже видео с его интервью. Вот даже если мою жизнь прошлую вспомнить. Аудитор, и не самый, конечно, в Москве серьезный, а загуглил как-то из любопытства и прилично нашел упоминание о себе». «Где-то на конференции выступить друзья из университета попросили, и целое видео с моим выступлением потом выложили. Где-то на статью мою в газете сослались, а по ссылке выходишь на мои фото как корреспондента на странице той самой газеты. Так что в будущем у тебя никаких сомнений не будет, если захочешь проверить, с тем человеком ты говорить будешь или с кем-то, кто пытается себя выдать за него». А кто сейчас сможет быстро разобраться, драматург ко мне придет на эту встречу или нет? Особенно если японский разведчик прикинется провинциальным японским драматургом, которого еще ехать надо искать за 400 километров от Токио. Никто не будет этим заниматься. Так что мне надо перед этой поездкой очень хорошо продумать линию поведения в Японии, в том числе и возможные провокации, и как на них нужно правильно реагировать. Тем более, что рядом со мной будет постоянно куковать кто-нибудь из КГБ с двойной задачей. Он должен будет как отслеживать тех, кто по мою душу придет, ища коллег с японской стороны, так и смотреть за тем, чтобы я, не дай бог, тайну японцам какую-нибудь не слил. Во втором случае, возможно, у этого человека будут и полномочия немедленно мой визит прервать и домой отправить для тщательных разбирательств. Не удивлюсь, если такие полномочия действительно имеются. Правда, силой, конечно, под руки вряд ли кто-то рискнет меня в Японии в самолет потащить. Но и мне не с руки в такой ситуации отказываться домой раньше срока возвращаться. Потому что при отказе я сразу же автоматически попадаю в представление комитетов-диссиденты, которые за рубеж уехав решили там остаться и в Союз не вернуться. А уж чего бы я точно в жизни не хотел, так это иметь... Хоть малейшее отношение к сонму этих лжепатриотов, которые ради того, чтобы какие-то свои фальшивые либеральные ценности в жизнь провести, готовы свою страну разрушить. И даже лопату принести для того, чтобы ее останки закопать, преданно глядя в глаза своим западным хозяевам. Но занятие по самбо хорошо помогло мозги прочистить. Часть этого напряжения из-за таких вот размышлений — После схваток на татами удалось скинуть. С Сачаном в основном тренировались, а Сачан тоже выглядел глубоко забоченным. Ну да, завтра он выходит на новое рабочее место. Там, естественно, куча народу будет с разными полномочиями, совсем ему незнакомого, и с каждым из этих людей придется какие-то связи налаживать, доприкидывать, да как с ним поладить. У Гусева вроде бы как отношение к нему хорошее. Но Гусев все же не самая главная величина в МГУ. Ректор есть еще и проректоры. Мало ли кому из них не понравишься. Декан опять же может попасться такой значимой по своему влиянию и репутации, что будет не менее влиятельным в университете, чем какой-нибудь проректор, который формально по статусу выше декана находится. Ну и вся эта особенная аура образовательного и научного учреждения – к которой сатчан совершенно непривычен. Это тебе не наш райком, где он точно знает, как с людьми нужно общаться, чтобы это выглядело органично. В общем, примерно понимаю, почему он переживает. Порадовало его еще новостью, что завтра ему нужно и для меня все бумаги начать выправлять на выезд за рубеж в Японию. Даже ему сразу и приглашение мое из Минкульта передал». Была идея, конечно, к нему лично подойти по этому вопросу, но я представил, какой хаос будет в голове у Сачана в первый день его работы и решил все же милосердно к нему завтра не ходить. Пусть потихоньку въезжает в то, что вокруг происходит. Но на заметку себе поставил обязательно ему позвонить, для того, чтобы он не забыл поручение кому-нибудь дать начать с моими бумагами на выезд разбираться. А то в этом хаосе он совершенно спокойно может про это забыть. Правда, Сатчан доказал, что, несмотря на свою озабоченность по поводу выхода на новую работу, все деловые качества остались при нем. Тут же меня и спросил. «Кому из ваших университетских считаешь лучше поручить заняться твоими бумагами?» Тут я вспомнил, что я не знаю, кому Гусев поручал этим заниматься в прошлый раз. Не звонить же ему завтра и спрашивать. Но тут я с мстительным удовольствием вспомнил про Жанну Лупиан, нашего высокомерного комсорга, которая все время ко мне приставала с какими-нибудь вопросами и выдвигала всякие претензии в мой адрес. Вот он, прекрасный способ заставить ее, наконец, заняться делом. Поэтому сказал ему, «Неплохо бы, наверное, комсорга, который отвечает за наш экономический факультет Жанну Лупиан этим делом озадачить, По идее, это логично будет выглядеть, если именно она будет по всем инстанциям бегать согласовывая документы. Никаких вопросов это ни у кого не вызовет, только надо проследить за текстом рекомендации, что она подписывать у начальства будет должна. А лучше всего вообще заставить ее полностью использовать ту характеристику, которая прилагалась к моему прошлому выезду в Берлин на конференцию. — А то мало ли она что-нибудь там неправильно напишет в новой характеристике, не совсем разбираясь в вопросе. — Понял, — кинул Сачан. — Хорошо, так и сделаю. После того, как занятие у Марата закончилось, и Сачан выглядел более расслабленным и умиротворенным, чем когда пришел, и я тоже. Хорошая физическая нагрузка, а уж тем более интересная схватка на татами — это прекраснейший способ часть лишнего адреналина стравить когда у тебя какие-то тревожащие вопросы на повестке дня имеются. Хуже нет без всякой физкультуры тревожными мыслями себя мучить. Тогда все эти излишки гормонов, разрушающие воздействие на организм, окажут. Не все это понимают, но физические упражнения – один из лучших способов молодость сохранить, в том числе и поэтому. Потому как у большинства людей, к сожалению, все время в жизни присутствуют какие-то тревожные раздумья. Не так и много счастливчиков, которые с улыбкой каждый день встречают. А у меня к тому же еще и отпечаток прежней личности накладывается. И не той, какая у меня была в молодости, а возрастной, с кучей болячек и после болезненного развода. Вспоминая себя в прежней жизни лет до 35, я ведь достаточно улыбчивым и оптимистичным был, несмотря на 90-е и крах Советского Союза. Казалось бы, жуть же вокруг творится. Тяжкая преступность в несколько раз подскочила. Прямо на улицах бандиты убивают. А милиция в сторону отворачивается, опасаясь связываться с хорошо вооруженными людьми на черных джипах. Медицина вокруг рушится, детские садики массово закрывают. За все, что раньше было бесплатно, плати, иначе ничего не получишь. Но вот она сила молодости. Каждое утро я встречал с радостной улыбкой. А сейчас все же в эту новую молодость вместе со мной много негативных старческих привычек перескочило. Да, я это понимаю, я с этим каждый день стараюсь бороться, чтобы вернуть себе на основе безупречного здоровья тот самый оптимизм, который у меня был в эти молодые годы в прошлой жизни. Но, к сожалению, не всегда получается. Иногда старые привычки, которые мощно в мое сознание и подсознание впечатывались, «Достаточно тяжело перебороть. Но надо и дальше стараться. Я в СССР, и все хорошо».